Синтаксический разбор предложения. Внимательно слушай учителя на уроках. Устный разбор предложения. Предложение побудительное, невосклицательное, простое, одна грамматическая основа слушай. В грамматической основе один член предложения сказуемое. Предложение односоставное. Распространённое. Есть второстепенные члены предложения. Обстоятельства места на уроках. Обстоятельства образа действия. Внимательно. Дополнение. Слушай кого? Учителя.